Я поясню нашим гостеприимным хозяевам, что твой отъезд без благодарности жизненная необходимость, а не нарушение правил почтения и признательности. Простимся надолго, и мне грустно, могучая сила привязанности души к душе. О, учитель, не огорчайся! Так нужно нам, обоим. Иногда, может быть, я буду с тобой, буду смотреть на тебя издалека, помогать доброй мыслью. Помни, сын мой, что мысли добрые, злые, гнусные и чистые имеют свою собственную жизнь и назначение. Раз рожденные, они вливаются в общий поток действий определяющих карму, твою собственную, других людей, даже всего народа. Поэтому держи их крепко. Не давай свести недостойным думам. Прощай. Даярам добрел до указанной ему кельи в нижнем этаже башни и рухнул на постель. Прошла, казалось, всего секунда, а его уже тряс за плечо незнакомый монах. Даярам спустился в ущелье, и когда повернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на монастырь, было уже поздно. Он исчез за поворотом каменного обрыва.